Глава 20. Наконец-то. Эллис Левайн нашел свою мать на втором этаже магазина Пола Ральф Лоурен на перекрестке 72-й улицы и Мэдисон. Она как раз выходила из примерочной кабинки. На ней были белые клопчато-бумажные брюки и поверх них цветастое подвязанная поясом платье наподобие халата. Она встала перед зеркалом, поворачиваясь из стороны в сторону, и только тогда заметила сына. «Здравствуй, дорогой. Как тебе нравится?» «Мама, что ты здесь делаешь?» «Покупаю одежду для круиза». «Но вы не поедете в круиз», — сказал Эллис. «Обязательно поедем. Мы ездим в круиз каждый год. Тебе нравятся манжеты на штанинах?» «Мама». Она нахмурилась и растерянно поправила светлые волосы. «Вот насчет этого верха я не уверена», — задумчиво проговорила она. «Тебе не кажется, что в нем я похожа на фруктовый салат?» «Нам нужно поговорить», — заявил Эллис. «Хорошо. У тебя есть время, чтобы пообедать со мной?» «Нет, мама. Мне нужно возвращаться на работу». Эллис был бухгалтером в рекламном агентстве и сейчас вырвался с работы буквально на час, после того, как ему в панике позвонил брат. Он подошел к матери и негромким, но многозначительным голосом произнес «Мама, ты сейчас не можешь покупать все эти вещи. Не глупи, дорогой». «Мама, ведь у нас был семейный совет, и мы обо всем договорились». Эллис и двое его братьев приезжали к родителям в прошлые выходные. Их отцу было 63, а матери 59. Они жили в собственном доме в Скарлсдейле. Братья приехали к родителям, чтобы обсудить финансовые проблемы. Разговор получился тяжелым, мучительным. «Ты, наверное, шутишь», — сказала она ему сейчас. «Нет, я совершенно серьезен». Он сжал руку матери. «Эллис Джейкоб Ливайн, вы ведете себя недопустимо. Мама, отец потерял работу. Я знаю, но у нас много, и ему заморозили пенсию. Только временно». «Нет, мама, это не временно». «Но у нас всегда было много. Уже нет, все изменилось». «Мы с папой говорили после того, как вы уехали, и он сказал, что с нами все будет в порядке». Все эти разговоры о необходимости продать дом и ягуар просто смехотворны. Это он так сказал. Но, разумеется, Элис вздохнул. Он просто хотел успокоить тебя. Но я ничуть не беспокоюсь. Ведь он так любит эти ягуары. Ваш отец каждый год покупает новый ягуар. С тех пор, как вы еще были совсем крошками. На них уже оборачивались продавщицы. Элис оттащил мать в сторону. «Мама, как ты не поймешь? Теперь все иначе!» «Не надо, прошу тебя!» Эллис отвел взгляд в сторону. Ему было больно смотреть ей в глаза. Сколько он помнил родителей, они всегда были успешными, крепко стоящими на ногах, солидными людьми. Жизнь Эллиса и его братьев была полна взлетами и падениями. Например, старший брат перманентно находился в состоянии развода, но их родители принадлежали к старшему поколению которая больше других добродетелей ценила стабильность и поэтому были незыблемы, как скала. На них всегда можно было положиться. Никто не встревожился даже после того, как их отец потерял работу. Конечно, в таком возрасте ему не приходилось рассчитывать на то, что удастся найти новую. Но у него имелись вложения, акции, недвижимость, в монтане и на Вергинских островах, а также вполне приличная пенсия. Причин для беспокойства не было, Поэтому родители не изменили привычный стиль жизни. Они продолжали развлекаться, путешествовать и тратить деньги. И вот теперь Эллис и его братья платили по закладным за дом в Скарлсдейле. Пытались продать квартиру в Шарлотте Амале и дом в Вейле. «Мама», — снова заговорил он, — «у меня двое детишек в детском саду. У Джеффа ребенок учится в первом классе частной школы. Ты знаешь, сколько сегодня стоит обучение в частной школе?» Аарон платит алименты. У каждого из нас своя жизнь. Мы не можем оплачивать вдобавок и вашу». «Вы не платите ни за меня, ни за своего отца», — фыркнула она. «Платим, мама, платим. И поэтому я говорю тебе, ты не можешь покупать эти вещи. Вернись в кабинку, переоденься в свою одежду и идем отсюда. Прошу тебя». И внезапно к его ужасу мать разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Я так боюсь», — выдавила она из себя. «Что с нами будет?» Эллис обнял мать и прижал ее голову к своей груди. «Все будет хорошо, мама», — мягко сказал он. «Переоденься, а потом мы поедем и где-нибудь пообедаем». «У тебя же нет времени, ты сам сказал», — сквозь слезы проговорила мать. «Ничего, я договорюсь с начальством. Поедем в Карлайл, тебе там понравится». Мать схлипнула в последний раз, вытерла глаза и, гордо подняв голову, направилась в примерочную кабинку. Эллис вытащил из кармана сотовый телефон, чтобы позвонить на работу и предупредить о том, что он задерживается.